Глава А6. Кот в сапогах. Удар тваря казался чуть менее разрушительным, чем я ожидал. Я думал, что ее здоровенные кулаки просто сомнут вагон к хуям, типа как ботинок, наступивший на пивную банку. Но на деле услышал только глухое бух, словно слон насрал на крышу с ветки дерева. То есть, получается, удар оказался не чуть менее разрушительным, чем я ожидал, а вообще нихуя не разрушительным. За первым ударом последовал второй, потом третий. Бух, бух и нихуя толку. Собаки продолжали стучать ебальниками об обшивку вагона примерно с тем же успехом, то есть нихера хера ни с каким. Паники в груди быстро поубавилось. Я ожидал, что сейчас будет дико скрипеть металл, в раскуроченные стены начнут лезть уродливые собаки, и я буду отбиваться от них, забравшись на верхнюю кровать». в своем купе и крича, как перепуганная сучка, а их будет становиться все больше. Они станут забираться друг на друга, подбираясь ко мне, и вот, наконец, одна сможет спиться зубами в мою голень. Затем до меня достанет вторая, третья, и вот я уже на полу, а они яростно жрут меня, словно свиньи, упавшего в загон пьяного фермера, который неделю забывал их покормить по синей лавочке. Сейчас же мне начало казаться, что я в относительной безопасности, Эта стая бесполезных долбоебов побеснуется еще минут 30 и, осознав чётность происходящего, съебет обратно в ту нору, с которой выпиздилась, лизать друг другу яйца или чем там занимаются собаки обычно. А я тем временем спокойно решу вопрос с машиной на путях и поеду дальше. Перспективки неплохие, хотя было бы неплохо успеть незаметно припиздить одну из псин для своих нужд. Я бы сейчас пожрал жареных ребрышек, пусть даже и собачьих. «Хотя... на чем я ее жарить буду?» Из гастрономических размышлений меня вырвал сильный толчок. Поезд качнуло, и звук разбитого стекла. Судя по поднимающейся руке здоровенной хуевины, только что она ебанула поезд в бочину и разъебала такие одно из окон. Мои мечты о том, что твари съебут, убедившись, что тут ловить нехуя, разбились вместе за стеклом. «Надо срочно найти, в каком купе пробоина». Наверняка сейчас туда полезут ебаные псины. Рванул из тамбура в вагоны по коридору, открывая одну дверь за другой. Все окна перепачканы слюной и кровью, но целы. Тут из купе впереди в коридор выпрыгнула жуткая псина. Сырое мясо, сочащееся кровью, злобный слюнявый оскал, утробное рычание. Низко опустилось к земле и сверлит меня злобным взглядом. Да уж, тут явно будет недостаточно потрепать гниду за ухом. чтобы добиться ее расположения. «Хороший песик!» Я поднял ладони и слегка пригнулся. Голос мой звучал максимально неагрессивно. Я понимал, что это вряд ли поможет, но, как говорится, утопающий хватается за сломинку. Сина выстрелила в мою сторону, как ебаная ракета. В смысле, побежала. Хуй знает, была ли она полна радости и собиралась облизать мне руки, или все же хотела вцепиться в мою мошонку, дербани ее, как сдутый мячик, Но на всякий случай я встретил ее своим коронным ударом в ебососину. Псина, взвизгнув, ёбнулась в стену, а затем на пол. Она сучила быстро лапами и невидящим взглядом водила по сторонам. Глухой нокаут, ёпта! Не успел я порадоваться разблокированному достижению, хуям вырубил собаку ударом ноги, как из купе вылетела еще одна псина, а следом еще и еще. Эти гниды высыпались словно рыбы из опрокинутого ведра. Их было реально дохуя. Ну все, блять, пошла жара. Люди с ободранные до мяса кожей пытались добраться до меня, подражая голосами злобному собачьему рычанию и лаю. Они спотыкались друг от друга, падали, пробовали встать, но на них падали другие псины. Новые люди все выпадали и выпадали из купе. Их становилось слишком много. Не для меня, конечно. В узком коридоре я мог целый день сносить им ебальники, набивая рекорд... в свежеразблокированное достижение, а для себя у уебкам было очень сложно пробраться ко мне. Кровь, гной и хуй знает что еще сочилась из их оголенного мяса, создавая скользкий соус, не позволяющий ему хватиться друг за друга и выбраться из-под массы своих пизданутых товарищей. Бедолаги сплетались в один тошнотворный, осклизлый клубок, словно черви, и никак не могли из него выпутаться, Короче, следующему прописал в ебальник я только минуты через полторы, и примерно в этот момент я понял, что что-то не так. На меня же нападали собаки, а не люди. Стая вывернутых наизнанку собак. А сейчас я вижу голых людей с содранной кожей, и при этом даже не заметил этой внезапной перемены. Что, блядь, происходит? Думать долго не пришлось. РПГ. Злоебучий вирус РПГ. Он опять начал на меня действовать. Вот что, блядь, происходит. «Ёбаный твой рот. Я снова вижу мутантов. Я снова ёбнулся. Хотя как снова? Я всегда был ёбнутым». «Конечно, но раньше это было в хорошем смысле, в мужественном. Убить мог кого, деньги отнять, руку сломать по приколу. Но обычно я не видел чудовищ, потому что чудовищ, блядь, не существует. А сейчас я поверил в эту здоровенную зубоголовую гориллу и вывернутых наизнанку собак так просто...» Словно для меня это была какая-то обыденная хуйня. Сука. Хуёвые мои дела. Сейчас опять все забуду. А потом как отпустят, буду полгода охуевать, вспоминая, какой хуйни успел отчебучить. И это ещё, блядь, если отпустят вообще. Может же и не отпустить. Сейчас вон чутка попустило, но в любой момент может снова накрыть. Новый уебок подобрался на расстоянии удара. Я залепил ему ногой в ебальник. Но без всякого удовольствия. Мир вдруг окрасился в серые цвета. Моя обычная жизнерадостность и позитивные настрой куда-то улетучились. Настроение пропало. И даже разбивание ебальников не приносило больше удовольствия. Захотелось нарядиться в платье и плакать. Насчет платья я, конечно, преувеличил. Да и насчет плакать тоже. Но, сука, вот за что мне вся эта хуйня? Чем я заслужил все эти ужасы? Неужели я плохой человек? «Сегодня меня приглючило, что я бью по ебальнику собаку, хотя на самом деле я бью человека. А завтра ведь может приглючить, что я насаживаю на лезвие ножа человека, а на самом деле я зарежу кошку». Аж передернул от этой мысли. «Я не хочу стать убийцей милого котика». «Ебаный твой рот. Был бы у меня сейчас пистолет, бля буду. Застрелился бы нахуй, не задумываясь, чтобы, не дай бог, не стать мерзким котаубийцей». «Хотя тут я драматизирую тоже излишнее». Я ж не особо до котов и люблю. Однажды наспор заражег патронов воткнул хвостатому в бочину нож. Точнее, спор был как раз о том, что я смогу теса кинуть так, чтобы у него аккурат под брюхом воткнулся. Но я тогда бухой был, а синька мне меткости никогда не прибавляла. Зато в другой раз спор я выиграл и сумел натянуть двух котов на ноги, типа как сапоги через жопы. Хотя пацаны убеждали, что это нихуя невозможно. «Помню, как их мамка выпученными глазами разглядывала мои новые тапки, а я ржал, как ебанутый. Прикольно было. Ну, то есть, тогда это показалось прикольным. Я бухой же был. А сейчас то понимаю, что пиздец это было неприкольно». Еще один бескожий уебок добрался до меня. Этот встал в полный рост, то ли забыв, что он, блядь, собака, то ли типа встал на задние лапы. За затылок подтянул к себе и засадил ебасосину с локтя пару раз». Принялся душить, завалив на стену. О чем я там думал? А, о котах. С тех самых пор котов я больше не трогал. Хотя, если подумать, то котов я с тех пор никогда и не видел. Может, слухи обо мне среди них поползли нехорошие. Типа, ходит тут узкоглазый один, по приколу котов как сапоги натягивает. Я б тоже с таким фруктом повстречаться не захотел бы на их месте. Вот сейчас, кстати, подумалось, что самые стрёмные вещи я исполнял бухим. Хотя почему сейчас подумалось? Давно, блять, подумалось. Примерно тогда, когда я котов на ноги натянул, я ж поэтому и бухать перестал. Столько хуйни пасинки натворил, что хер кто поверит? Скажут фантазер ебучий. Пока я душил одну псину, другая подобралась снизу и хотела укусить за ногу. Оттолкнул и пригляделся к роже той, которую душил. Вроде сдохла. Отпустил и принялся хуячить ногой по голове ту, что пыталась кусаться. Хуячил долго, но без искорки. Наконец башка с треском лопнула, выплюнув в глаза. Ладно, хуй с ним. Нет у меня сейчас настроения людей убивать. С этой мыслью я отошел чуть назад. Зашел в купе и закрыл за собой дверь. Сел на диван. Приуныл. Почему же меня опять приглючило? Вроде же антидотнул меня, капитан. Может, пока я в тюрячке сидел, книжки читал, тут пацаны новую версию РПГ релизнули. Но лицо со шрамом рассказал бы мне такую новость. Хотя, может, он и сам не знал, или ему похуй было. А может, этого он и хотел. Может, я типа крыса подопытная, а они на мне проверяют новую версию своего вируса ебучего. Версия явно не притянута за уши. Вон у них и баба какая-то за мной следит, пояс остановили аккурат там, где зараженные есть, да и машины это на путях. Кто ее на пути-то выгнал? Собаки, блять? «Ух, чую, тестируют на мне хуйню какую-то, суки!» Вагон снова качнуло. В дверь яростно заколотили руки ёбнутых. Без особого желания я выглянул в окно и в тот же миг охуел от вида гориллы. Это чудо, пиздоватое инженерной мысли, состояло из деревянного каркаса, обитого десятками, если не сотнями людей. Но самое хуительное было то, что это говно реально работало, как огромное существо». Обитый людьми каркас рук, к примеру, действительно сгибался в локте, благодаря соединению из кучи человеческих мышц, тянущихся из раскуроченных ножевых тел и грубо сшитых друг с другом. То есть все люди на руках гориллы синхронно напрягались, сокращая свои мышцы, и рука сгибалась в локте, а спинные мышцы из людей, прибитых к спине здоровенной хуевины, тянули руки, поднимая их вверх. Примерно по тому же принципу работали и ноги. Вместо головы у здоровой хуевины стояло заточенное бревно, а вот свинктора на груди не было. Вместо него была пластиковая синяя бочка, удерживаемая несколькими людьми, пришитыми и прибитыми к деревянному каркасу тела ногами. Разумеется, тварь эта двигалась очень неуклюже, медленно и постоянно теряла равновесие, падая на одно из колен, роль которых исполняли хребты и пара неудачников. Но все же она действительно функционировала, пусть и совсем не так, как меня приглючило до этого. Теперь, собственно, стало ясно, почему ее удары по крыше были такими слабыми. Такая уебанская конструкция не была способна передать дохуя энергии при ударе. Кстати, пальцы у хуйни тоже были. И их роль выполняли руки пары бедолаг на каждой руке. Вокруг гориллы на четвереньках толкались люди — Кто знает, сами они содрали с себя кожу или сдирали ее друг с друга, но факт остается фактом, кожи на них не было. Одна сплошная кровоточащая, гноящаяся рана. Собак было много, сотни, если не тысячи. Они суетились вокруг здоровенной хуевины, ползали на четвереньках, выли, лаяли, рычали. Те, что оказались в первых рядах, прыгали на поезд, хуярили в него головами. «Короче, надо отсюда уёбывать». Это была единственная мысль, родившаяся в моей голове, в ответ на все только что увиденное. «Я всякой хуй не повидал, и это не самое пизданутое, но я точно не хочу находиться тут еще хоть сколько-нибудь долго, потому что вид этих «припистков», занимающихся совершенно ёбнутыми даже для меня делами, вгоняет в тоску. План такой. Выбраться из поезда так, чтобы пизданутые меня не заметили». Оттолкать машину с путей так, чтобы пизданутые этого не заметили. Вернуться обратно так, чтобы пизданутые меня не заметили. Главное, снова не ёбнуться в процессе выполнения этого плана. И не начать ловить новые глюки. А то покажется еще, что я сам собака. Сдеру с себя кожу и буду до конца дней бегать в этой ебучей стае. Или стану частью горилы. А место там осталось разве что на роль хуя. Не люблю, когда меня дрочат. План понятен. Теперь пора все детализировать. Для начала нужно подумать, как выбраться из поезда. Хотя тут все просто. Выбить окно в первом вагоне с противоположной от платформы стороны. У Уебки тут громко лаят, скулят, хуячат об стены. Так что вряд ли услышат, как я вынес стекло. Теперь нужно подумать, чем разбить стекло. Потому что в поезде они наверняка крепкие, шансов руками их разъебать куда меньше, чем стекла машины. Хотя... «Эта хуевина же как-то... одно разбила?» «Да похуй, это не показатель. Она хуячит по дуге шесть метров крепкими головами и неудачников, получивших роль кулаков. В общем, надо раздобыть что-то твердое и тяжелое. Можно, конечно, вырвать какую-нибудь деталь, но хуй знает, сколько на это уйдет времени». «Да и что вырывать-то?» Огляделся вокруг. «Стол, перила, спинки, дверная ручка — все не то». «Не, хуйня, короче». «Стоп, есть же ящики со всяким медицинским оборудованием. Там точно найдется что-нибудь тяжелое». Поезд качнуло. Горилла снова ебанула в стену рукой. «Хорошо, хоть за дверью вроде тихо стало. Видимо, все, кто задумался залезть в поезд, разбрелись по вагонам или съебались обратно на улицу, поняв, что ловить тут нечего». «Ладно, план есть. Нехуй тут рассиживаться. Нужно действовать». Пока эти пидорасы не решили сделать из вагона свое гнездо и все сюда не завалились, встал, приоткрыл дверь, охуел. Поздно, блядь. Их тому же под потолок.